Часть третья. Синие крылья. Где твои крылья, которые нравились мне? Наутилус Помпилиус. Крылья. Иди, мой верный паладин. Тот, о котором потом сложат легенд чуть ли не больше, чем о драконах, чуть картинно вздымает руку. Иди и помни, что отныне эти синие крылья будут знаком моего особого расположения. «И моим проклятием!» Хрипит сзади чей-то голос. Златка бережно закрывает книгу. Проводит рукой по старому кожаному переплету золотой гравировки букв. «Прокляты! Мы навеки прокляты!» Ива никогда не думала, что двухдневное путешествие по монотонной снежной равнине, изредка перемежающейся лесами, может быть таким веселым. Эрил и трое его друзей оказались обладателями отличного чувства юмора. И их шутки лишь изредка были грубоваты, а в целом очень остроумны и всегда к месту. Брат Златка со своими спутниками весьма быстро влились в их великолепную пятерку. Так что дорога, казалось, не бежала под копытами коней, а просто летела, причем на предельной скорости дракона. К концу поездки улыбки просто уже не сходили с лиц приятелей. Хохотала даже весьма холодная с незнакомцами горгулья. Хотя больше общих тем спутники Эрила нашли с Грымом, как это ни странно, учитывая различия в их социальном положении. Из них троих только коренастый пермиец со странным именем-прозвищем Чуб не был дворянином. Примечание. Пермия. Провинция на юго-западе. Конец примечания. Серый и Рель принадлежали к древним, хоть и не таким, как Беррины, родам со множеством достославных предков, обширными и не очень землями коих, к сожалению или счастью, ни тот, ни другой не наследовали, будучи младшими сыновьями. То есть, насколько Ива понимала в таких вещах, Эрил привел с собой тех, кто когда-нибудь в будущем составит его дружину, его гвардию, кто станет его опорой и верными соратниками. У каждого действительно стоящего военного и лорда должны быть такие люди за спиной. И надо отметить, что выбор брата Златка травнице нравился. Она, правда, еще не определилась, что это – интуиция или просто удовольствие от присутствия стольких приятных молодых людей. Хотя в отношении принадлежности новых спутников к расе людей у Ивы уверенности не было. Впрочем, ей еле удивляться. В конце концов, в последние несколько месяцев В ее непосредственном окружении были тролль, эльф, горгулья и вампир. да вот так и ломаются стереотипы». Знахарка сдавленно хихикнула, вспомнив, как ровно год назад с восхищением и восторгом расспрашивала Гамельна об эльфах. «А теперь вот, пожалуйста. Едет это чудо рядом, с мечтательным видом смотрит на снег. Так и хочется локтем в бок толкнуть, только без толку. Все равно с коня не свалится. Ловкий, зараза!» а Златка и Эрил с каждой верстой улыбались все больше. На их сияющих лицах было крупными буквами написано «Скоро дом!». И, глядя на них, хотелось тоже улыбаться, а настроение невольно и без каких-либо усилий поднималось, хотя, казалось, куда уж дальше. Да и деревеньки стали попадаться чаще. Там золотоволосых берринов встречали радостными криками. Молодые хозяева возвращались домой. Это были дальние земли. Сюда король с армией не скоро поспеют. Да и магии из негласной магической столицы, Стонхерма, нечастые гости. А врагов, равно как и прочих опасных соседей, вроде бандитов, монстров или нежити, в округе, видимо-невидимо. Так что только на господина, его замок, его воинов и магов оставалась надежда. Вот местные жители и радовались приезду детей владельца этих земель. Но не только. Они еще и внимательно присматривались к их гостям. Они прекрасно понимали, что земли унаследует Эрил. А это значит, что от его благоразумия и характера будет зависеть и их судьба. Его друзья когда-нибудь встанут на их защиту. А странные существа, что едут сейчас рядом со средним братом. Наконец-то у Беринов кто-то из магов родился. Давно уже такого не было в этом роду потомственных воинов. Это явно будущие маги. И если выучатся и ничего катастрофичного не случится, значит, именно они будут стоять на стенах рядом с воинами молодого господина. И коли нежить и нечисть разгуляется, тоже на них вся надежда. По традиции, если в семье появлялся маг, он вставал на защиту родовых земель вне зависимости от того, наследовал он их или нет. Оно и понятно. В нормальных кланах так и должно быть. Но с дворянами не всегда так просто, ведь раз при именно среди них давно уже стали притчей во языцах. Впрочем, Бэрины никогда подобной глупости не допускали, вроде и сейчас не собирались. Вечер упрямо подбирался к компании путников и пришлось увеличить там. Нельзя сказать, что лошадям это сильно понравилось. Они и так устали. Дорога, несмотря на то, что места тут уже были довольно обжитые, оставляла желать лучшего метели последних дней сделали ее практически непроходимой. Эрил даже предложил Златка и его спутникам проверить, на что годится их магия. В ответ Синекрылый скептически посмотрел на брата и ехидно спросил. «Тебе какое заклинание больше нравится? Огненная тропа или воздушный вихрь? Первая растопит снег, мы проедем. А потом вода замерзнет, и тем, кто последует за нами, придется менять коней на коньки». Второе же просто заметет снегом все вокруг. И дома, и людей, что окажутся на его пути. Кроме дороги, разумеется. Так какое? Эрил хмыкнул. Ну вот и толку от вас, магов. Даже дорогу не можете толком расчистить. А чего же ты хочешь? Засмеялся Златко. Мы еще и полугода не учимся. Ну, хоть что-то ты умеешь. Что-то да умею, усмехнулся парень. А ну, покажь. А вот и не покажу. В ближайшем поединке узнаешь. Сюрприз будет! Теперь-то я тебе точно не уступлю. Уступишь, уступишь! Ни капли не испугался старший Беррин. Я тоже, знаешь ли, без дела не прохлаждался. И такие приемчики выучил. Ух! Все равно я тебе сделаю. Не сделаешь? Сделаю. Спорим. Ребята, разбейте. Грым и Серый с удовольствием разбили сомкнутые ладони, и тут же с гнусными ухмылками. Каждый бесспорно знал очень много о новых возможностях своих друзей. Сделали ставки на исход поединка. Глядя на это, Дэй тут же поспорила на то же с Релем, а Ива с Чубом. коли заключать парень не стал, но преданно выразил уверенность в том, что победит Златка. Сумерки уже опускались на белую землю, хоть небо пока было еще скорее ярко-синим, чем темным. «Долго еще, Златка!» Немного нервно оглянулась Ива. После рассказов братьев о родных землях и их совместных подвигах, ей всюду мерещились чудища и монстры. Синекрылый и Эрил дружно усмехнулись. Причина их улыбок стала понятна, когда лошади, сделав грандиозные усилия, взобрались на небольшой холм. Совсем недолго, каким-то странным, переполненным эмоциями голосом сообщил Златка, останавливая коня. В тот же миг перед глазами путников выросла громада замка. На фоне синего синего неба он казался поистине огромным, удивительным и почти нереальным. Фамильное гнездо Бэринов стояло на приличных размерах в холме и было устроено по всем правилам фортификации. Стены поражали своей высотой, а ров внушал уважение даже отсюда. Рельеф местности не позволял подкатить к замку действительно серьезные осадные машины. А высоковозведенные башни давали возможность грамотным лучникам простреливать все пространство перед твердыней. «Ух ты, какая красота!» — совершенно искренне восхитился тролль. В понимании Грыма красота замков заключалась в их неприступности. «Да, просто блеск!» Глаза Горгульи тоже заблестели. Иви почему-то показалось, что Дей прямо-таки видит то дикое количество балок и перекрытий, на которых можно будет повисеть, не боясь никого задеть. Потолки-то там вряд ли низкие. К тому же, как и у всех представителей своего племени, у будущей чародейки была непреодолимая склонность к древним, суровым, наполненным историей и легендами замкам. «Я когда сюда в первый раз приехал, — чуточку высоковатым голосом произнес Рэль. Подумал, что мало что видел прекраснее. И взять его практически нереально, добавил молчаливый серый. и Если только магов с собой не вести, тут же вставил чуб. «Ну, маг у нас теперь и свой есть», — Эрил хлопнул брата по плечу. «И даже не один, да, Златка?» Не смогла удержаться от улыбки Ива. Синекрылый послал ей благодарный взгляд и посмотрел на друзей так, будто они только что подарили ему корону государства среднего размера. И юные чародеи, кто усмехнулся, кто подмигнул, кто просто послал выразительный взгляд своему товарищу. Ведь каждый из них понимал то, что понимали и все крестьяне из оставшихся за их спиной деревушек. Если случится беда, то они все, все четверо, отправятся вместе со Златко и будут защищать самое дорогое для него». Также и он пойдет туда, куда позовет уже их долг. На этом и стоит вся земля. Только так и выживают. Только так и становятся действительно великими магами, не пренебрегая своими обязанностями и имея друзей, которые всегда окажутся рядом в минуту опасности. А дружба, как известно, строится на взаимности. Эти переглядывания длились всего пару мгновений, но значили очень и очень много и навсегда остались в памяти. «Ну что, двигаем?» Чуп потер плечи. «А то любоваться красотами — это, конечно, хорошо, но холодно». Погода и вправду стояла морозная. Но опасались не столько ее, сколько темноты. Конечно, маловероятно, что нежить или нечто подобное окажется в непосредственной близи от замка. Но чего только не бывает. Да еще зимой. «Двигаем!» — улыбнулся Эрил. «Господа маги! «Добро пожаловать в синие крылья Берринов!» «Синие крылья?» — хором воскликнули Грым, дей и Ива. Калли ограничился удивленным взглядом. Златка чего то засмущался. «Ага!» — хохотнул старший брат. «Синие крылья — это не только прозвище нашего дорогого зладка Это еще и название нашего родового замка. У нас на гербе изображены они». Легенды о том, откуда пошло это название, весьма туманны. Да и, признаться, разнятся изрядно. Но абсолютно точно, что оно возникло еще в те времена, когда всеми людьми правил единый король. И то, что наш Златка тоже обладает такими крыльями, весьма и весьма оптимистично. Карие глаза Эрила светились удовольствием. А вот Синекрылый смотрел на своего каменного тезку, и его щеки разовели вовсе не от мороза. Златка был надеждой и гордостью рода. Это его радовало и смущало одновременно. «А ты не рассказывал», — обиженным голосом высказалась Дэй. «Да как так слову не приходилось», — выдавил младший Беррин. И друзья подумали, что, похоже, скоро они узнают много нового о своем товарище. «Слушайте, а штурмовой коридор тут есть?» Внезапно и не в тему спросил Грым, оставив всех в сомнении. То ли в тролле действительно прорезалась дипломатия, и он пытается перевести тему. То ли ему просто не было дела до таких мелочей, как какое-то там название, когда можно обсудить куда более привлекательные темы. Вот, к примеру, так восхитивший его замок. — Есть, — не без гордости ответил Эрил. — Все как полагается. И решетки двойные, и ласточкины гнезда, и много чего еще. — А если подкоп? — мигом загорелся Грым. О! Против подкопов. Тут такие хитрости придуманы. Когда до замка оставалось всего ничего, Эрил и Златка пустили коней галопом и принялись орать так, что запросто можно было оглохнуть. Правда, кричали они что-то на редкость радостное, хоть слова разбирались с трудом. Свите пришлось тоже прибавить ходу. Не оставлять же этих идиотов одних. К тому же тяжелый мост уже опускался, а ворота открывались. То ли на башнях стояли зоркие часовые, то ли орали братья не такую уж чушь. И вот уже вся компания проезжает по дереву подъемного моста через широченный ров. Вобли братьев раздаются уже внутри. Ива с интересом крутила головой. Ей все было любопытно. И кольчуги довольных стражников, и длинный изгибающийся штурмовой коридор с почти полностью безопасными позициями для лучников, и толстые каменные стены, явно выдержавший не один бой, и тяжелая железная решетка, и окованные железом внушительные ворота. Во внутренний двор вся кавалькада выехала, как раз когда Эрил без всякого почтения кружил в воздухе некую светловолосую средних лет даму, вопя на все окрестные земли. «Мама! Ну как же я соскучился!» А она хохотала и требовала поставить ее на землю. А по прыгали два каких-то карапуза и тоже что-то кричали. Но в поднявшейся суматохе, а также по причине отсутствия у малышей полного комплекта зубов, разобрать что-то уже не удавалось. На общем фоне выделялся улыбающийся представительный мужчина с такой же золотинкой в волосах, что и у старшего сына. Ива решила, что это и есть хозяин замка... <кхм> синих крыльев, как не дико это звучит. Вокруг всей этой развеселой компании суетилось еще множество народу. Войны, челядь, чьи-то более скромно одетые дети, женщины всех возрастов и разной степени привлекательности, какие-то вообще не поддающиеся классификации личности. И все это говорилось, смеялось, двигалось, что-то делало, улыбалось. Кто-то перехватил под усцы коня знахарки и произнес «Спешивайтесь, госпожа, я позабочусь о лошадке». Благородный Лоренца презрительно фыркнул, но вредничать не стал. Его тоже вымотала поездка. Травница так вообще приняла предложение на редкость благодушно. Ей помогли спуститься, снять вещи. Даже тут же унесли их куда-то. Ива и слова сказать не успела. Только беспомощно посмотрела на друзей и спутников Эрила, наверняка тут не раз побывавших. Но те совершенно спокойно отнеслись к такому произволу слуг. Так что травница тоже решила не заострять на этом внимание. В конце концов, в этом месте ни ей, ни ее имуществу не грозят никакие неприятности. А тем временем Златка сумел таки выбраться живым и практически целым из объятий и мамы, и братьев, и отца, и вспомнил таки про друзей. его бесцеремонно, не дав ей собраться с духом, подтащили к даме и солидному господину и представили вместе с остальными однокурсниками. «Мама, папа, это мои друзья!» «Грым!» Тролль на редкость вежлива. Видно, замок на него произвел совсем уж неизгладимое впечатление, кивнул. «Дей!» Горгулья даже изобразила что-то вроде легкого поклона. Благо, была в человеческом обличии. «Калли!» «Эккалезионелл!» «Эльф из светлого леса Лайоме Ле Лайомиэхэлл!» Поправил тот и отвесил идеальный церемониальный поклон. «Дей и Грым закатили глаза» а родители Златка, не моргнув глазом, ответили эльфу тем же. Вот именно, экк то ли съехидничал, то ли смутился синекрылой и перевел взгляд на последнюю неназванную. А это Ива. Травница стеснительно улыбнулась и старательно поклонилась. Получилось не очень. Зато почему-то вызвала добрую улыбку на лице всеславы Беррин, матери ее друга и хозяйки замка и окрестных земель. «Мы всегда рады видеть в нашем доме друзей нашего сына». Она приобняла за плечи совсем опешившую знахарку. «Идемте в дом. Устали ведь, наверное. Ваши комнаты приготовлены, ванны уже наполняются горячей водой, а ужин скоро окажется на столах. И не делай ему стыть». «О, ужин!» — тролль услышал волшебное слово, вызвав ухмылку у всех, кто был рядом. «Ма, ама!» «А может, тебе и моих друзей представить?» Засмеялся старший брат, на которого как раз переключились близнецы-карапузы. «Эрил», — засмеялась женщина, — «шуточки у тебя тоже. Чуп, сер, Рель, проходите в дом. Безумно рада вас видеть. Вы тут уже давно как родные. Так что располагайтесь по своим комнатам. У вас всего час на приготовление, а потом будет ужин. И горе тому, кто на него опоздает» и госпожа Беррин властной рукой направила знахарку ко входу. Златка тут же оказался рядом и уже о чем-то трещал. и вас перепугу не могла разобрать о чем. Грым, Дэй и Калли шли следом. Глава семьи Даниэль Беррин двигался рядом со старшим сыном. Эрил же под мышками тащил самых младших братьев. — А Тони еще не приехал? — о Эрил, ну что, ты не знаешь своего брата? Отмахнулась, повернув голову к сыну хозяйка замка. «Как всегда, в последний момент явится». Тони был вторым по счету сыном Читы Беринов, и, видно, раздолбаем еще тем. «Министрель, что тут скажешь?» Комната, которую щедрые хозяева выделили знахарки, почти полностью была занята огромной кроватью с балдахином. И вас интересом рассматривала этого монстра, когда раздался стук, и двое крепких слуг втащили огромную бадью с исходящей паром водой. За ними в припрыжку убежала молоденькая служаночка в белом передничке и чепчике. Поклонилась и тут же затараторила: Здравствуйте, госпожа, меня зовут Зузанна. Я буду помогать вам, пока вы у нас гостите. — А вы и госпожа Ива, да? — Ой, я так рада познакомиться с друзьями господина Златка. Он такой хорошенький, правда? — А вы раздевайтесь, госпожа, ведь наверняка продрогли и стали. «Хозяйка сказала, что ужин через час, а уже куча времени прошло. А вам обязательно надо полежать в горячей воде, а то простудитесь, не дай боги. Может, вам помочь? Расшнуровать что-нибудь? Давайте сюда ваши вещи, я их почищу и приведу в божеский вид. А что вам к ужину приготовить? Может, надо погладить?» Ива, в конец огорошенная таким словесным потоком, только вздохнула. Она никак не могла привыкнуть к тому что будучи пусть даже просто ученицей магического университета, она приобрела довольно высокий статус, и служанки для нее должны уже быть не в новинку. Травница спокойно относилась к этому на постоялых дворах или в трактирах, а вот сейчас немного смущалась. Чтобы это скрыть, знахарка отделалась невнятным мычанием на вопросы девушки, достала из принесенных сюда вещей платье и отдала его Зузане, попросив погладить. Та, выдав еще с десяток фраз, убежала, прихватив и платье, и одежду, в которой Ива приехала. Сама же травница залезла в воду и... познала блаженство. Из которого ее скоро выдернула, кстати, та же самая служанка. И, как оказалось, не так уж скоро. Знахарка даже успела задремать в расслабляющем тепле, вдыхая ароматы лепестков полевых цветов, что привычно бросила в воду. Так что мыть голову и одеваться пришлось в скором темпе. Высохнуть волосам помогло специальное заклинание, с перепугу даже удавшееся. Зузанна, рассыпаясь в восхвалениях, расчесала их и помогла девушке вплести в прическу особые, невероятно похожие на луговые цветы заколки. Платье, уже отглаженное, не было роскошным, но вполне на уровне. Сшито оно было по стонхармской моде с длинными юбками, корсажем и рукавами три четверти. Но Иве. Более всего импонировали вышивки с мотивами восточных лесов. Травница сама трудилась над этой красотой, привычно вплетая в узор защитные заклинания. В дверь постучали и снова без разрешения открыли. Чародейка уже хотела возмутиться, но это оказался грым. Так что она прикусила язык. Переделать тролля было нереально. «Ив, ты готова?» «Пошли!» Он тоже выглядел посвежевшим, в чистой и выглаженной одежде. Оружие, правда, не оставил. Впрочем, в замке так поступали многие. «Как я выгляжу?» Девушка поднялась с маленького стульчика и покрутилась перед другом. «Вкусно!» — оценил тот. «Ивушка, пошли уже! Есть хочу, сил нет!» Ива скривила рожицу. «Мол, вот так всегда!» Зузанна хихикнула. Отравница не стала испытывать судьбу и, ухватившись за локоть тролля, вместе с ним вышла из комнаты. Рядом тоже открылась дверь. И из нее появились Дэй под ручку с Калли. А где Златка? — тут же спросила Горгулья. — Да уже на месте! — буркнул Грым, которого от грубости, что всегда у него прирезалась на голодный желудок, удерживала только мысль, что еда уже близко, совсем-совсем близко. — Небось, уже уплетает за обе щеки. — Он с мамой общается, — возразила Ива. — Все равно, идемте уже скорее. Быстрее придем, быстрее поедим. «О, золотые слова!» Из-за поворота вынырнула неразлучная троица. Чуб, Серый, оказавшийся на самом деле Сержем, и Рель. Чуб тут же продолжил. «Нас Эрил послал вас перехватить и довести до столовой. А то у этого замка планировка та еще. Рассчитана наверняка на то, что если даже враги прорвутся в него, то умрут от старости, прежде чем найдут кого-нибудь. А Азлатка, как сказал Эр, небось забыл про все на свете. Он же впервые так надолго уезжал из родного дома. Да и близнецы с него не слезут. Чуб был большим любителем поговорить. На его живом загорелом лице постоянно отражались эмоции, которые он вкладывал в речь. К тому же болтовня ему нисколько не мешала делать и другие дела. Например, сейчас он шел вперед и поглаживал примастившегося на плече Ивы Шуша. Зверек ни в какую не пожелал оставаться один в комнате, да еще и без еды. Друзья Эрила познакомились с Щапой в самом начале их совместного пути и уже успели завоевать его благосклонность, закормив его всякими лакомствами вроде яблок, орехов и леденцов, коих у запасливых вояк оказалось в изобилии. Слушая всю эту болтовню, Рель и Серый сдержанно улыбались. Первый чуть мечтательно и невероятно мило. Второй скорее глазами. Они у него, кстати, были странные. Ивань никак не могла понять что в них не так и вот сейчас оказавшись поближе к мужчине вновь заглянула ему в глаза. он каким-то необычным словно нечеловеческим движением повернул к знахарке голову словно прекрасно понял ее взгляд и давая ей возможность получше разглядеть то, что она хотела. травница с трудом удержалась от того, чтобы трусливо не сглотнуть. ей показалось, что в серых глазах Кружат стального цвета метели. Губы на почти каменном лице серого чуть дрогнули в усмешке. В этот момент вся кавалькада вынырнула на широкую, каменную с деревянными резными перилами лестницу. Она выходила в один из многочисленных холов, который, как объяснил Рель, вел прямиком в столовую. Похоже, есть хотели все. Так что скорость вольно или невольно увеличилась. Гости были на середине спуска, когда в замке началась очередная суматоха. Во дворе раздались крики, но, судя по интонациям, радостные. Даже отсюда было слышно, как тяжелая входная двустворчатая дверь распахнулась, и ее части ударились в стену. На весь дом раздалось развеселое. «Ма! Па! Я дома!» Друзья Эрила дружно засмеялись, а где-то внизу тем временем Промелькнули золотые волосы старшего и среднего братьев Берринов. Следом прокувыркались близнецы, а за ними их нянечка, что-то невнятно орущая им в догонку «Это Тони!» по хохоча, — по-прежнему хахача, объяснил Чуп. «Он всегда так приезжает. Ему бы гонцом работать. Он успевает от ворот до двери добраться за доли секунд, а на мост прыгает, когда тот еще в воздухе». Ива покачала головой. «Похоже, каникулы будут веселыми». Молодые люди продолжили путь. В столовой-гостиной их ждало все семейство Берринов, родители и пятеро сыновей. Второй из них был еще одет по-дорожному, но тут же полез здороваться с наверняка ему известными приятелями Эрила и знакомиться с друзьями Златка. Травница смотрела на это существо распахнутыми глазами и пыталась прийти в себя. Никого более обаятельного она еще не видела. Но в чем именно это очарование заключалось, понять было совершенно невозможно. На ее взгляд, Эрил чертами благородного лица куда более вышел. В тоже было что-то одухотворенно достойное. А вот второй брат, при явном сходстве с ними, те же светлые волосы, лучистые карие глаза, отличался какой-то неуловимой искоркой, счастьем в каждой черточке симпатичного личика. Глядя в него, Создавалось впечатление, будто он улыбается, хотя на самом деле губы могли и не кривиться, хотя такое, похоже, случалось редко. Скалился он постоянно и болтал беспрерывно, при этом умудрялся делать еще сотню дел, обращаться сразу ко всем присутствующим. Но самым привлекательным и поразительным в нем было то, что вел себя Тони Беррин так, будто любил весь мир, и был абсолютно уверен, что тот отвечает ему полной взаимностью. Просто и представить себе не мог, что кому-то он может не нравиться. Да-да, с непривычки то не производит неизгладимое впечатление. Тихонько усмехнулся Рель, решив прийти нахарки на помощь. Не беспокойся, скоро привыкнешь. Травница с трудом отвела глаза от этого чуда природы и взглянула в смеющиеся глаза молодого дворянина. А оно всегда такое? «Практически!» — еще одна ухмылка. «О, боги!» «Точнее и не скажешь!» — хмыкнул Рель. «Тони!» — видимо, Всеславе надоело это представление. «Она вообще была женщиной строгой!» «Еще бы! Пятеро сыновей!» «Кончай кривляться перед девушками!» «Мигом наверх! Переодеться и за стол!» «Ма!» — тут же переключил свою бурную энергию на женщину министр Рель. «А ванна?» «Можешь и ванну принять, но есть будешь в гордом одиночестве!» На мордашке Тони отразился такой ужас от подобной перспективы, что Ива невольно хихикнула, а сам парень испарился в две секунды. «Идемте, дети!» — тоже еле сдерживая улыбку, произнесла Всеслава и величественно проследовала к столу. За трапезой Иву посадили между Релем и Грымом чем она была невероятно довольна. Первый снабжал ее полезной информацией, а второй внушал уверенность в незыблемости мира. Что бы ни случилось, оторвать тролля от еды не представлялось возможным в принципе. А подобная уверенность знахарке была нужна. Беррины оказались на редкость веселой семейкой. По мнению Ивы, нормальными в ней были только Всеслава и Даниэль, да и то с очень большой натяжкой. А вот сыновья один другого страннее. Но, по крайней мере, становилось ясно, откуда у Златка столько тараканов в голове. Однако, при всем том, в их семье было интересно все очевидно любили друг друга. Им было дело до проблем ближнего. Так что разговоры лились рекой. При общем шуме и гаме за столом они умели слушать, а также не давать никому скучать. Каким-то образом то ли хорошо подобранными вопросами с нужной интонацией, то ли, подчиняясь общей атмосфере, каждый из беринов рассказал что-нибудь о себе, а братья — о том, что с ними произошло за то время, пока их не было в отчем доме. Даже знахарка сумела расслабиться. Этому также очень помогла вкусная и сытная еда в количестве, удовлетворившем даже тролля. Где-то между второй и третьей переменной блюд Из-за стола выползли самые юные берины и немедленно направились к травнице. Сначала девушка даже испугалась. Такие у малышей были решительные физиономии. Правда, а потом воспользовалась случаем рассмотреть близнецов. Если старшие братья были похожи, то эти двое вообще не отличались друг от друга. Ива даже успела подивиться этому, когда один из них чуть нахмурился и произнес на весь зал. «Покажи зверушку!» Тон То был приказной, а вот глаза — просящие. И брата он ухватил за руку, видимо, для моральной поддержки. Знахарка, на коленях держащая шуша, который в начале вечера произвел фурор среди хозяев, немного растерялась. Бросила вопросительный взгляд на мать карапузов. Та одобрительно кивнула. Девушка аккуратно повернулась и, взяв наевшегося от пуза щапу на руки, поднесла к мальчишкам. Четыре карих глаза уставились в лукавые черные бусинки шуша. Поджимая лапки, он тоже с интересом разглядывал близняшек. Даже склонил голову на бок. Мальчишки тут же сделали то же, вызвав тихие смешки у наблюдавших за этим представлением взрослых. — А как его зовут? — спросило другое юное создание. «Щапа — Щапа. Двойняшки переглянулись и, преданно уставившись на травницу, хором произнесли. А можно с ним поиграть? Ива, с сомнением, глянула на раздувшийся живот Шуша, потом на хозяев, затем в умоляющие глаза мальчишек, и спросила: Щапа, ты как? Звереныш зевнул, откровенно стараясь потянуть время, чтобы вдостально сладиться всеобщим вниманием, обвел взглядом присутствующих, но потом милостиво произнес: Айу! Травница усмехнулась и протянула шуша малышам Однако зверь соскочил с рук и отпрыгнул в сторону, остановившись в паре локтей от мальчиков. Зафыркал, замахал пушистым хвостом. Младшие берины бросились его догонять. Щапа от них, но не особо быстро, явно играя и поддразнивая их. Близнецы захохотали и азартно включились в игру. Взрослые с улыбками немного понаблюдали за этим. Потом снова вернулись к еде и разговорам. «Признаться, готовили в замке хорошо». Грым не уставал нахваливать поваров и хозяйку. А вот Иве более всего понравился огромный торт, который испекли по случаю приезда любимых детей. Когда травницы выделили огромный-преогромный кусок кулинарного шедевра, щедро украшенный взбитыми сливками, и налили чашку душистого чая, она почувствовала себя окончательно счастливой. Вкусная еда, немного выдержанного вина, десерт, Приятная компания, интересные разговоры, летающие в воздухе ощущение любви и заботы заставили девушку расслабиться и утратить бдительность. Как водится, зря. «Я всегда хотела», — выговаривала непонятно кому Всеслава Беррин, «чтобы кроме сыновей у меня были еще и дочери». «Но это же надо, трое сыновей». «Но мы с мужем не сдавались. а Вон карапузы, последняя попытка», — махнула она рукой. Все дружно посмотрели на он их. Карапузы в это время азартно носились по гостиной за щапой. Причем создавалось впечатление, будто Шушу это тоже доставляет удовольствие, поскольку высоко он не забирался, хотя возможностей было более чем достаточно. Только туда, где близнецы могли его достать. И так довольно попискивал, что никто спасать маленькую зверушку даже не пытался. «Ну ладно», — подумала я тогда, — продолжила женщина, с умилением посмотрев на картину разгрома гостиной. — В конце концов, у меня трое взрослых сыновей. Вот женятся, приведут невесток в дом, чем не дочери. Ну а потом и дети пойдут. — Мама! — на этом месте взвыл Златка. — Тебе что, детей мало? И обличающе ткнул в клубок из младших братьев и щапы. На этот вопль Всеслава только отмахнулась и снова повернулась к благодарной аудитории. «Так что вы думаете?» Она обвела обвинительным взглядом всех присутствующих. «Они жениться не хотят?» «Нет, вы только подумайте. Не хотят!» Старший, на кого более всего надежд возлагалась? «Да-да, ты, Эрил, и не отводи глаза!» Поступил на свою службу королевскую и заявляет родной матери, что пока не дослужится до генерала и не заработает себе на замок, не женится. «На кой, говорю, тебе замок?» Тебе же и так фамильный достанется. А он мне, мол, отец еще молодой совсем, и во имя всех богов пусть живет как можно дольше. А ему хочется свой замок иметь. Да и потом, у него четверо младших братьев. Кому-нибудь да пригодится. Можно подумать, что мы собственным детям жилья не купим. Это была правда. Состояние Беринов год от года только увеличивалось, благодаря тому, что сейчас несколько ее представителей занимали весьма важные места в правительстве и не только. Они умело пользовались открывшимися перспективами, не забывая и про родственников. Так что пусть не замок, но большой дом в столице для всех пятерых сыновей барины могли себе позволить. «Нет, но это же надо!» Прекрасные глаза хозяйки Синих Крыльев метали молнии. «Вот что ты скажешь в свое оправдание!» Эрил только пожал плечами. Разговор, похоже, был привычный, и парню уже надоело оправдываться. «А второй?» Хмыкнув, переключилась всеслава на следующую жертву. «Да, ты, ты, Тони, морда твоя бесстыжая!» «Так мне и заявил, что жениться вообще не собирается!» «Зачем, — говорит!» «Так я, мол, имею возможность по всем девкам от 15 до 50, от крестьянки до королевы, от восточных лесов до гор предвечными снегами таскаться!» Что ты, паразит такой, и делаешь? Сколько уже раз откупаться от этих якобы пострадавших девиц приходилось? Ну, мам, пришла очередь возмущаться второму брату. Не вы же откупались. Я сам справляюсь. И вообще, я, может, тоже на замок хочу насобирать. Ты? Ой, да не смеши мои каблучки. Да у тебя монеты, сколько бы ты их ни получал за свои концерты. Дальше вечера в кармане не задерживаются. Это счастье, что у тебя талант есть, да семья не бедная. А то бы ты точно по миру пошел. Женщина махнула рукой и перевела взгляд на третьего сына. А Златка? Тут хозяйка дома повернулась к девушкам. В маги пошел. Пока, говорит, университет не закончу, и магом великим не стану, и думать о моей женитьбе забудь. Ну все, думаю, не видать мне дочерей. Промелькнула у нас с отцом правда-надежда, когда он в письмах стал писать, что у него две замечательные подруги. Вот, думаю, услышали боги мои молитвы. Сегодня подруги, завтра невесты. Так этот поганец начал отпираться, мол, только друзья. Ну да он еще дурной, молодозелена. А вам как, девочки, нравится мой Златка? Девочки сидели за столом и ошарашенно хлопали глазами на хозяйку, не знаю что сказать. Потом переглянулись, и их губы непроизвольно начали разъезжаться, пока подруги наконец уже не могли больше сдерживаться и не рассмеялись, спрятав лица в ладонях. За ними захохотали Грым, Калли и красное от смущения Златка. «Вот нет в жизни счастья!» — с трагичным вздохом провозгласила хозяйка дома. Этой ночью все в замке спали, как убитые, да и не мудрено. Столько впечатлений, еще и дорога. Ива, признаться, заснула с блаженной мыслью, что завтра не надо куда-то вставать, спешить, и главное, ничего не придется делать. Только есть, спать и наслаждаться отдыхом. Но когда это такие планы осуществлялись? Правильно, никогда. Вот и на сей раз не удалось. Травница, крепко обняв огромную пуховую подушку, лежала в своей не менее огромной кровати и сладко посапывала во сне, когда в комнату ураганом ворвался Златко. И тут же развил бурную деятельность. Раздвинул тяжелые темно-зеленые шторы. Принялся что-то говорить. Притащил кувшин воды. «Ива, вставай! Просыпайся!» «Давай! Уже много времени! Просыпайся! Просыпайся!» И он принялся трясти девушку за плечо. Правда, для этого ему пришлось влезть на ее постель потому что дотянуться до нее с края не представлялось возможным. Ива, хоть и сообразившая, что это златка ее будет, никак не ожидала его увидеть так близко, поэтому, открыв глаза и уткнувшись взглядом в его лицо рядом с собой на постели, вскрикнула, отшатнулась и натянула одеяло до самого подбородка, чем немало повеселила Синекрылова. — Ты что тут делаешь? — завопила она, послушав его хохот секунд тридцать я пришел тебя разбудить зачем я хочу спать и более того что ты делаешь в моей кровати ой да ладно тебе ив еще больше позабавился берин можно подумать я у тебя в комнате в универе не был и не такую видел когда опешила девушка от такой наглости а ты почаще с подружками голой при луне купайся а У знахарки аж слов не нашлось от такой наглости. «Что?» — придя в себя, заревела она. «Да я тебе сейчас!» Златка шустренько соскочил с постели, отпрыгнул к окну и захохотал. «Да пошутил я!» — ловко перехватывая камушек, признался он. «Я Грыма оттаскивал от наблюдательного пункта, сам не подглядывал». «Точно!» — недоверчиво сощурилась травница подкидывая на руке ледяной шарик. «Абсолютно!» — с очень честными глазами закивал юноша. «А чего приперся?» «Так будить тебя. Хочу замок показать. Да и на завтрак опоздаешь». «О, боги! Я так мечтала выспаться!» «И выспалась!» — отрезал безапелляционно зладко «Уже девять часов дрыхнешь. Подымайся!» Парень пошел к двери. «Мы ждем тебя через 15 минут в столовой». «Идти прямо до лестницы, по ней вниз, а там сразу налево, и увидишь накрытый стол. Понятно?» «Понятно, понятно!» — проворчала знахарка, смирившись с мыслью, что поспать ей все равно не дадут. «Ну вот и ладненько!» — улыбнулся Синекрылый. Потом его губы не удержались и разъехались в довольные хмылки. «Ива! Хм!» одним глазком я все же глянул!» Пока травница осмысливала это признание и вскрикивала от возмущения и ярости, зладка хохоча как гоблин, успел выскочить за дверь, и ледяная вода из потока русалки бесславно обрушилась на ни в чем не повинное дерево, из которого дверь была сделана. Отомстить Златка не удалось. Хотя бы потому, что к тому моменту, когда его умылась, оделась, пообщалась со служанкой и нашла столовую, боевой запал пропал а настроение поднялось. В большом, богато украшенном зале обнаружилась вся лучшая пятерка земли, вернее, четверка. Но когда появилась знахарка, то историческая справедливость была восстановлена. Друзья шумно ее поприветствовали. Особенно радовался тролль, которого в отсутствие их пятой не допускали до еды. Так что первым пунктом программы стал, собственно, завтрак. «А где все?» поинтересовалась Ива, запихивая в рот кусочек бекона. «Да у родителей полно дел перед праздниками», отпив кофе со взбитыми сливками, ответил Златко. Эрил куда-то уже умчался с друзьями, и то они прихватили. Сказали, что будут поздно, и при этом выглядели так, будто... Он оглянулся на Дей. «Короче, будто на развлечения поехали». «Это на какие такие развлечения?» — не приминула поинтересоваться Горгулья. «А ты подумай, клокастая!» — хмыкнул Грым. Да и насупилась, но промолчала. «Златка, у тебя сливки на носу!» — хмыкнул Калли, что самым блаженным видом отколупывал малюсенький кусочек от своего мороженого. Была у эльфа к нему слабость. Да еще если в такой красивой вазочке... Пусть и не работа светлых мастеров, но тоже весьма и весьма ничего. Короче, день у ушастого явно задался. «Где?» — Синекрылый мгновенно вцепился в нос. «А сейчас?» «А сейчас? Ты еще и по щекам их размазал!» Невозмутимо просветил эльф, и ребята захохотали. После они пошли осматривать замок, а там было на что поглядеть. К тому же рассказывал Златка, а он умел это делать, да и родной дом любил, как только можно любить. Вещал о нем с пылом и страстью. Было интересно. Благодаря синекрылому всем казалось, что каждый уголок, каждая лестница или комната наполнены легендами и призраками. Затем ребята пошли на стену. Оттуда открывался замечательный вид на землю вокруг. Правда, он поражал только первое время. Сейчас все было занесено снегом и выглядело довольно-таки однообразно. Летом тут, конечно, поинтереснее пейзаж. Словно смущенно произнес Златка. «А мне и так нравится!» — улыбнулась Дэй. «Такой простор! Я так это люблю! И небо так близко! Даже щечки-горгульи раскраснелись!» «А мне вон те нравятся!» — с ностальгией вздохнула Ива. «Было бы время, я бы туда сходила. С Лешем бы познакомилась, а Мелу собрала. Да и кое-что из запасов надо подновить». Некоторые растения принято именно зимой собирать. Как раз случай хороший. — Только под нашей охраной! — тут же отреагировал Беррин. Травница хохотнула. — О нет, Златка! С тобой я ни с лешем не встречусь, ни с растениями не поговорю. Не твое это, да и ничье. Тут только самому нужно. Такое уж травы — тонкое дело. — Ива, ты же этих лесов не знаешь! — возмутился Синекрылый. «Как можно тебя в них одну отпускать?» «Знать не знаю, а чувствовать — чувствую». Знахарка повернула к парню голову, и он понял, что переспорить ее не удастся. «Потом ближе к делу поговорим», — буркнул он, не желая ни сдавать позиции, ни продолжать военные действия. Калли во время этих разговоров оперся локтями о камень стены и с отсутствующим видом оглядывал белый простор. Поэтому его дивный голос стал для всех полной неожиданностью, не говоря уже о вопросе. «А скажи мне, милый Златка, Калли по-прежнему не отрывал очей от горизонта. А зачем ты на самом деле нас сюда притащил?» Удивились и Грым, и Ива, и дей Даже хотели возмутиться, что, мол, эльф везде видит заговоры. Однако Беррин как-то странно паник и не спешил возмущаться такими предположениями. Друзья ждали. В общем, наконец решился он. Мне нужна помощь. Кто бы сомневался, — буркнул тролль. И какая? Идемте, — махнул рукой синекрылый. Златка привел их в библиотеку. Надо признать, Бэрины были прогрессивным семейством. В синих крыльях очень ценили книги что вообще-то не так уж часто встречалось в дворянских домах. И сейчас библиотека представляла собой большую комнату, наполненную стеллажами с этим богатством. Тут были и развлекательные романы, и магические пособия, и прикладная литература вроде сборников рецептов. Множество книг было посвящено военному делу. Но самую большую часть коллекции, конечно же, составляли исторические хроники. Они даже хранились в отдельной, смежной с основной комнате Тут стоял также очень широкий и длинный стол темного дерева, по виду чуть ли не замкоровесник, а напротив него висел такой же древний, но в прекрасном состоянии портрет. о, -о, -о А этого хмыря я уже где-то видел! — обрадовался Грым. — Этот хмырь, как ты выразился? То ли возмутился, то ли усмехнулся Златко. — Основатель рода Берринов. Первый владелец этого замка — соратник короля всех людей, Родерик Беррин. Его портрет открывает целую галерею, которую я вам показывал. А также ты мог его видеть в Музее магии в Стонхерме, что на мосту между университетом и ратушей. — Да? — Троль попытался вспомнить, и в подтверждение, а может, в помощь этому процессу, даже затылок чесал. — Не помню. «А ты не говорил, что в музее есть рожа твоего предка?» «Говорил», — пожал плечами светлый, давно уже не обращавший внимания на манеру Грыма изъясняться. Просто не акцентировал на этом внимание «Не что делал?» — не понял тот. «Не орал на весь музей, что это его дедуля», — хмыкнула дей тоже разглядывая портрет. А, «А, ну, так бы и сказал», — разулыбался Грым. «А может быть и стоило?» Пожал плечами Златко, вновь погрустнев. «Ну, рассказывай, синекрылый, не томи уж!» — поторопил тролль. Берин потерянно огляделся. Сидячих мест в комнате было только два. Зато имелся замечательный ковер, на котором он жестом и предложил друзьям устраиваться. Привыкшие к деревянному полу комнаты для медитации, будущие маги не стали воротить нос и послушно опустились на него. Благо, ворс был с Ивину ладонь. Златка немного помолчал, приводя в порядок мысли. Потом с извинением взглянул на друзей и произнес. «Я не хотел портить вам настроение до праздников. Но, коль уж так получилось...» «Хорошее начало», — хмыкнула Дэй. «Мне нравится. Что же у тебя случилось, а, чудо?» Берин наконец решился и начал рассказывать. «Да, собственно, случилось не у меня. Случилось это довольно давно». Но покоя не дает до сих пор. Златка зачем-то глянул на портрет сурового, совсем не похожего ни на кого из Берринов мужчины, и вздохнул. «Понимаете, мы, Беррины, род древний, довольно известный в истории, хоть и не самый влиятельный». «Это всем известно», — нетерпеливо поторопил Грэм. «Ты к сути дела переходи». «Я перейду», — почти возмутился Синекрылый. «Просто тут пояснить требуется». «Да, Грым, отстань от него. Как может, так и рассказывает», согласилась Ива и вновь посмотрела на приятеля. Тот кинул ей благодарный взгляд и продолжил. «Так вот, м -м, дворяне вообще народ странный. Порой слишком гордый, порой слишком честолюбивый или самодовольный. И крови мы многим попили, как другим дворянам, так и прочим сословиям. А если рот еще и древний?» то врагов у него наберется не один десяток. Ну и мы не исключение, так скажем. Всем известно, что у каждого приличного дворянского рода есть свое проклятие. Это как шутка про замок, мол, у каждого уважающего себя замка должно быть свое привидение. С дворянскими родами примерно то же. Но обычно с этим можно или бороться, или хотя бы знать, что за проклятие и как избежать его последствий. Помните, нам фей рассказывал, что любое проклятие действует только так, как было сформулировано. И, зная эту формулировку или хотя бы суть, можно довольно легко или снять его, или вывернуть дело так, чтобы оно не могло навредить. Юные чародеи согласно закивали головами. В свое время преподаватели немало времени потратили на то, чтобы будущие маги научились приносить клятвы, правильно формулировать желания и выкручиваться в ситуациях с проклятиями. Так вот. Существуют эти проклятия. И жить с ними или как-то бороться можно. Но в отношении нас, Берринов, нет, конечно, проклятия не обошли и нас, и есть у меня подозрения. Вернее, теперь уж не подозрение. Короче, есть еще одно, так сказать, неучтенное проклятие. И оно самое древнее и, наверное, самое страшное. И что за проклятие? Дей даже подалась вперед. Златка чуть нахмурился, помолчал, и только потом вновь заговорил. «Дело в том, что...» «Нет. Сначала отмечу, что наш род известен как род воинов». «Ого! Воины! Паладины чистой душой и золотые волосами!» «Не смог удержаться Грым?» «Синекрылый! Да все знают про вас, Берринов. Честь, гордость, достоинство! Что там еще?» Нет предательству, измени и прочее бла-бла-бла. Да вы просто образчик дворянского жития-бытия. Ты к делу переходи. Сколько уж можно вокруг да около ходить? Перехожу, перехожу, — рявкнул и без того нервный Беррин. Потом немного успокоился и продолжил. На самом деле Грым немного переувеличивает. Никакие мы не образцы и не совершенства. Просто мы... Мы как-то всегда верили в идеи. Причем не просто в идее, а в идее с большой буквы. Да, именно так. Нас многие не понимают, но мы всегда свято верили, что есть вещи, за которые стоит бороться, даже если эта битва заранее проиграна. Может, поэтому многие из нас не доживают до возраста, когда могли бы действительно чего-то дельного достичь. Но каждый ведь сам выбирает, как ему жить и ради чего умирать. — Да и не все так уж плохо. Многие из нас достигли невероятных высот. «Да, — Да-да, а многие лежат в холодной земле, — продолжила Дэй. — Хотя я тебя понимаю. Людям вообще свойственно менять свои взгляды и убеждения в угоду сиюминутной выгоде, а выборины не такие. Уважаю. Златка кивком принял похвалу. — Так ты об этом хотел поговорить? — удивилась Ива. — О вашем... Образе жизни? Нет, качнул головой синекрылый. Просто к слову пришлось. Я хотел сказать, что род наш известен не только этим, своей верностью и честью, а своими великолепными войнами. Войнами, понимаете, не магами. Ну да, чуть повел бровью Калли. Маги среди вас редкость. Гордись, Надежда, и опора рода Берринов. «Все бы тебе шутить!» — совершенно незаслуженно упрекнул Златка. «В свое время я заинтересовался этим вопросом. Понимаете, я очень люблю историю». «Знаем!» «Тут уж никто из лучшей пятерки земли не смог удержаться». «Ну да, да, смейтесь!» Несмотря на обиженный тон, Берин и сам повеселел. «Все-таки с юмором все беды легче воспринимаются». «Так вот...» В свое время я заинтересовался этим фактом. А также мне были интересны жизни других магов нашей семьи. Ведь я все-таки не единственный. Нашел все имена их. Потом раскопал в хрониках все-все про них. И вот тут и начались странности. Есть в их жизнях одна очень неприятная закономерность. И мне очень бы хотелось с ней разобраться. Синекрылый провел рукой по золотым волосам. И твердо произнес. Все маги нашей семьи очень рано умирают. Он помолчал, давая людям возможность осмыслить сказанное. И мне это не кажется простым совпадением. Да, маги часто гибнут в молодости. Все-таки, он усмехнулся, у нас опасная профессия. Но ведь прошло множество столетий, тысячелетия, а Бэрины рот не маленький. Да и побочных ветвей куча. Не может быть так, чтобы все, абсолютно все маги гибли молодыми. Я перерыл все, что мог. И вот что обнаружил. Это действительно так. Никто из магов не прожил больше 32 лет. Молодые люди казались ошарашенными. Это действительно было невозможно. Но... «Но, Златка, как же так?» У Ивы даже не нашлось слов. «И что же... и ты...» «Подожди, Ива, не впадай в истерику!» — оборвала нестройную речь подруги дей «А как они умирали? Болезнь? Какие-то таинственные события? Что-то необычное?» «Сейчас расскажу, что удалось узнать из семейных хроник». Парень вновь сосредоточился и превратился в того Златка, которого они знали. Во-первых, умирали маги моей семьи все по-разному. Кто от меча, кто от собственных экспериментов, кто от болезни, кто еще от чего. Но по-разному. Во-вторых, я тоже думал, что должна быть какая-то закономерность, что-то общее. Искал, искал и, кажется, нашел. Правда, это весьма шаткая теория. Смерть приходила за моими родичами, стоило им достичь каких-нибудь высот. Один всю жизнь мечтал о новом магическом звании. И вот только ему его присуждают, как он умирает. Другой жаждал богатства. И только он его получает, сами понимаете. Третий хотел жениться на одной определенной девушке. Их венчают. И через пару седмиц смерть. Четвертый мечтал о своем замке. Только король вручает ему дарственную на него, и тот даже не успел доехать. И так почти со всеми. По некоторым у меня просто нет данных. Но согласитесь, это странно. Друзья в разнобой покивали. Не то чтобы теория казалась им такой стройной, но Златка явно разбирался в этом вопросе и знал, что говорил. А они привыкли доверять Бэрину в подобных вещах. «Есть еще одно». Синекрылый остановился, будто решая, стоит ли это говорить. Все эти события какие-то неестественные. Вот жили себе люди и жили. Кто-то бурно, кто-то тихо, кто-то, как мышка серая, кто-то, как гордый лев, но в целом обычно. Не более оригинально, чем другие маги или беррины. А вот как случится что-то ну, из разряда достижений или каких-то важных для них событий, так и начинают на них сыпаться всякие неприятности. Как прорывает их просто. В летописях есть тому подтверждение. То камень на голову или совсем рядом упадет, то собака, до этого верная и послушная, взбесится, кареты через раз ломаются, нежить и монстры на пути постоянно попадаются даже там, где их сроду не водилось. Ямы будто сами перед копытами коней выкапываются. Болезни тут же нападают. Заклинания срываются один за одним. Будто смерть ходит за ними по пятам и только и ищет случая прибрать к рукам. Даже страшно становится. Кому-то удалось оттянуть ее приход. Да только ненадолго. Вот и напрашивается сам собой вывод. «Коли есть похожее, то значит и закономерность есть». «Что-то происходило с моими предшественниками. Что-то важное и странное. Только в летописях и личных записях нет об этом упоминаний. Или я их не вижу. Но зато в них, особенно в дневниках, есть множество рассуждений о проклятии нашего рода». Златко порывисто встал. Пройдя пару шагов, остановился перед портретом основателя династии и невидящим взглядом посмотрел на него. И если рассуждать так, то и я тоже окажусь в числе тех беренов, что так рано легли в землю. Я и те, кто будет после меня. Травница тоже поднялась и осторожно подошла к юноше. — Не надо, Златка. Отчаяние тебе не к лицу. Синекрылый перевел такой же отстраненный взгляд на знахарку. — Это не отчаяние, — прозвенел серьезный голос эльфа. Это фатализм. Наш милый Златка, Ива, как и большинство отпрысков древних родов, страдает такой глупостью, как вера в судьбу. Ой, можно подумать, вы ушастые другие. Встал на защиту Беррина, а скорее просто не мог согласиться со светлым Грым. Точно такие же. Верите и в судьбу, и в предназначение. Верить — это одно. С некоторым даже пренебрежением махнул изящной кистью Калли. А слепо следовать ей это совсем другое. Я не собираюсь ей слепо следовать, возмутился синекрылый. Так давай уже рассказывай, что ты там нарыл еще, вдруг улыбнулся Калли. Не бывает неснимаемых проклятий. Бывают только способы снятия их, на которые мы никогда не пойдем, недовольно продолжил Златко. Но в целом, да, ты прав. Есть кое-что ради чего я притащил вас сюда. Кроме просто приятного времяпровождения, тут же поправился он. Рылся я в архивах, хрониках и в Стонхерме тоже, кстати, и нашел несколько весьма интересных вещей. Первое. Очень многие маги семьи Берринов обладали синими крыльями. Я не о замке. Я о моих призрачных крыльях. У людей, не обладающих колдовским даром, Их никогда не было. Так, не весь чему обрадовался эльф. Значит, твои крылья — это просто знак магической принадлежности. Не совсем так, но потом объясню, почему. А во-вторых, есть еще одна странность. Понимаете, у нас действительно в роду не очень много магов. Но почему? Я поднял архивы. Наш род основал? Кивок в сторону портрета. Родерик Беррен. По крайней мере, так принято считать. Не совсем правильно с научной точки зрения. Ведь у него не было детей и наследовал ему брат. Зато верно по сути. Так вот, он был не только верным соратником короля всех людей. Причем еще с тех пор, когда тот только начинал собирать людей под своей властью. Он еще был и очень сильным магом гениальным самоучкой. От его заклятий бежали армии. Сила была просто потрясающая. Если, конечно, легенды не врут. Легенды не врут. Легенды преувеличивают. Не смог удержаться Калли и в этот раз. Ну, может быть. Не стал спорить с Синекрылый. Даже если и преувеличивают, то он, Родерик, был магом. Это бесспорно. Согласен. Но что с этого? «Слушайте дальше. Именно Родерик получил эти земли за заслуги перед королем всех людей. Причем тогда это был поистине медвежий угол. Но Родерика все вполне устраивало. Он как-то не жаждал общения с людьми, несмотря на то, что положил чуть ли не всю свою жизнь на их благо и боролся с врагом ради выживания человечества как расы». «Подожди!» «Это он был женат на сестре короля?» Покопавшись в памяти, выдал Грым. «Нет, не он. Родерик вообще не был женат, да и не хотел, не знаю уж почему». А на младшей внучке короля женился его племянник. У Родерика был брат. Он наследовал эти земли. И это его сын столь удачно женился. Кстати, она тоже была магом. Равно как и брат и племянник Родерика. И вот какая странность. В начале моего рода магов в семье было преобладающее количество. И все так же рано умирали, спросила Дей. Кроме брата, племянника и внучки короля, кивнул Зладка. Ну, тогда лихие были времена, пожал могучими плечами Тролль. Люди буквально выкладывали все свои силы в борьбе за выживание. Орки, гоблины, великаны, Монстры всяческие, нежить тогда ползли на новую расу, как медом им было намазано. Разумеется, потери были просто ужасные. А беррины ведь никогда не умели отсиживаться за чужими спинами. Да, и когда умер король, даже эльфы уважали истинного короля. Что началось? Единое государство распалось на несколько. Борьба за власть поглотила не один аристократический род. В ход шло все от банального кинжала в спину до сговора с теми же орками. А Беррины вполне имели право претендовать на власть. Разумеется, все эти события не могли их не затронуть. Так что тут как раз ничего необычного нет. Я согласен. Гибло тогда множество людей. И в войнах, и из-за делюжа власти. Видимо, Златко было трудно это признать. Но я сейчас не о том говорю. Я имею в виду, что очень многие из беренов, живших в то время, были магами. И женились они на магичках. «Ну и?» — не мог поймать мысль Грым. «Что «ну и?» — передразнил его Синекрылый. «А куда потом эти магические способности делись? Почему перестали рождаться маги в семье?» «Но ты же сам сказал, умирали они рано. Никак не мог понять тролль. — Умирали рано, да, но династия не прерывалась. — Тогда вообще женились рано, — кивнул эльф. — И потомство заводили тоже. Но странно, действительно странно. Ведь магические способности очень часто передаются по наследству. Практически всегда. Тем более в случае, когда оба родителя маги. Вот — Вот-вот, — обрадовался пониманию Беррин, — вот это и непонятно. Защитная реакция вопросительно уставился на него Калли. «Скажешь, тоже!» — скривился Златко и вновь уселся на пол. «Слишком мудрено, получается!» «Зато эффективно!» — повел изящными плечиками Светлый. «Но если не это, то что?» «Не знаю!» — вздохнул юноша в ответ. Все немного помолчали. «То есть, получается, Горгулья решила перейти к чему-то более конструктивному?» Она вообще любила четко поставленные задачи. «У нас есть проклятие. Непонятности с магическими способностями у вас в роду. И надо найти способ снять это проклятие, так?» «Так», — кивнул затеивший этот разговор. «Златка, насколько я тебя знаю, — решила тоже что-нибудь сказать Ива. — Ты не стал бы ввязывать нас в это, если бы у тебя не было какой-нибудь идеи, как разрешить ситуацию?» «Идея есть», — кивнул парень. «Но она непроверенная. И, наверное, опасная». «Все остальные фыркнули». «Когда у нас было иначе?» — выразил общее мнение Грым. «Давай уж, колись». «Ладно», — улыбнулся Златко. «Есть кое-что. Как я уже говорил, очень многие маги из Берринов упоминали о проклятии. Некоторые даже пришли к тем или иным выводам, которые я вам только что изложил в том числе и маг Адриан Беррин. Более того, это был единственный из наших волшебников, кто прожил до глубокой старости. То есть один таки был? Даже подскочили на своих местах Ива и Дэй. Один был. И что, жил ничего не добившись? Сихидничал тролль. А вот и нет, самодовольно усмехнулся златовласый чародей. Добился очень многого. И вообще был весьма известным и влиятельным человеком своего времени. Сами понимаете, его дневники, личные записи, описание его жизни я изучал наиболее внимательно. Труднее всего пришлось с дневником. Он был зашифрован. Да и почерк тоже. М да, как у нашего зауча по физподготовке. Студенты магического университета усмехнулись. Ужасный почерк этого преподавателя давно уже стал притчей в языцах. Но, тем не менее, расшифровал. И нашел кучу всего любопытного. Преинтереснейший был тип, должен вам сказать. Очень упертый, принципиальный. Много переживший и много чего повидавший. Надо сказать, это вроде как несуществующее проклятие. Его очень волновало. Он пошел по тому же пути, что и я. Только, разумеется, материала у него было поменьше. Все-таки не один век назад он жил. Он тоже изучил хроники, личные записи своих предшественников. И пришел к нескольким интересным выводам. Во-первых, он был уверен, что это проклятие все-таки существует. Хотя почему столько времени оно замалчивалось, непонятно. Во-вторых, он указал на то, что маги как-то странно перестали рождаться в нашей семье. В-третьих, он просчитал, что проклятие было наложено еще во времена короля всех людей, потому что первые из берринов жили еще нормально, а потом началось. «Ну, не факт», — протянула Горгулья. «Тогда вообще все как-то необычно было. На эмоциях, на страстях. Магия бесилась только так. Ничего в ней не было понятно. Да и король, это вам не хухры-мухры». Он же тоже был маг, и сила в нем была неведомая. Она не могла не влиять на окружающих, тем более на друзей и родственников, даже когда он умер. В чем-то ты права, Адриан тоже писал об этом, но он приводил еще какие-то доказательства, но сейчас я всего и не упомню. Ну ладно, положим, что он был прав, но что это нам дает, согласилась Дэй. «Время, где искать причину?» — тихо ответил Калли. «Ну ты, гоблин, завернул!» — возмутился Грым. «Ушастый! Ты хоть представляешь, сколько веков прошло?» «Я как раз и представляю!» «С непередаваемым эльфийским хамством!» — произнес Светлый. «Златка!» «Да, все так. И более того, похоже, Адриан нашел такие корни этого проклятия». «Да!» «Здесь уж никто не остался равнодушным». «Ну, подожди!» «Нашел, но не смог справиться?» Тут же предположила Ива. «Не успел?» — усомнилась дей «Не хватило сил?» «Невыполнимые условия?» — резюмировал Эльф. «Я не знаю», — просто сказал Златка. «Как?» — воскликнули четверо хором. «Из дневника непонятно», — пояснил Синекрылый. Он. «Ну, Адриан». Долго, очень долго искал ответ. Чего только не делал. Перерыл все библиотеки. Ездил к оракулам и провидцам. С эльфами, теми, кто еще помнил короля, общался. Замок этот с ног на голову поставил. Заклинания разные, чтобы заглянуть в прошлое творил. И точно докопался, что наше проклятие как-то связано с королем. Златка почти воровато оглянулся и открыл потайную дверцу, оформленную, как полки с книгами. «Тут хранятся самые ценные книги нашего рода», — пояснил он. «Я быстро». Он согнулся и нырнул в приоткрывшуюся дверцу в две трети человеческого роста. Обратно выпал с минуты через три, держа в руках, как величайшее сокровище, пухлую, изрядно потрепанную книгу, вернее, тетрадь в твердом переплете с исписанными действительно ужасающим почерком страницами. «Холст, что ли?» «Вот, это подлинник. А у меня в Стонхерме есть копия. Ох, сколько времени я убил просто на переписывание этих закорючек!» «Так вот, над чем ты сидел ночами!» — обрадовался догадки Грым. «Ну, не так уж много времени. Как только подобрал шифр, дело совсем уж быстро пошло. За пару месяцев управился. Ну, так вот. Златко осторожно полистал дневник, нахмурился. Потом лицо его прояснилось, и он перевернул еще пару листов. «Вот, слушайте». Синекрылый прокашлялся и медленно, ведь текст тут был зашифрован, начал читать. «Я точно знаю, что это связано с каким-то заданием, которое король дал моему предку. Что же это было за дело?» Странное какое-то это было задание. Нигде о нем нет никаких записей. Если бы не случайность, то и я бы не узнал. Но вот что бесспорно. Это было что-то весьма необычное. Ведь именно после того, как Родерик вернулся, а уезжал он более чем на пару месяцев, и ни одна хроника, которые весьма подробно описывали жизнь короля в тот момент, что также, разумеется, касалось и его ближайших друзей, не указала где он был все это время, хотя все отметили его отсутствие в такой острый момент, как война с шаманом Эсгио. Король и передал ему во владение эти земли. Теперь мы называем их родовыми. Тогда это была такая даль, что страшно даже представить. Родерик еще непродолжительное время покрутился при короле, и отбыл сюда, где и провел остаток своих дней. В те времена бытовало, да и сейчас бытует мнение, что это решение принял сам Родерик. Все источники говорят о его нелюдимом характере. Да и нуждались эти земли в заботе истинного хозяина. Опасно тут было. В защите они нуждались. Так что Родерик служил королю и вдали от него. Только вот гложут меня сомнения, а так ли это? Может, это была не награда, а наоборот? Способ удалить с глаз долой неугодного? Или того, кого по каким-то причинам не хотелось больше видеть рядом с собой? Как объяснить, что в такую горячую пору, как война с шаманом Эсгио, король отослал от себя того, кто столько раз помогал ему и в более сложных ситуациях? Не могу этого понять. С освоением этих земель можно было еще пару лет подождать. Одно из двух. Или Родерик сам умолил его об этом. Или все же это была негласная пала. Но Родерик был предан королю как собака. Как он мог оставить своего властелина, когда тому была, ой, как нужна его помощь, его поддержка, его сила и войска, в конце концов? Как бы он ни устал от бесконечной войны, но это как-то не вяжется со всем, что я о нем знаю. Сначала я даже подумал, что его магия иссякла, как поговаривали злые языки. Но последующие события свидетельствуют об обратном, в частности, нападение ледяных великанов и всплески первородной силы, что активизировали нежить. Именно борьба со всеми этими напастями стала доказательством. «Колдовство в моем предке было ого-го какое!» Тогда возвращаемся к первому вопросу. Что же это было за дело? Мне кажется, если я узнаю, что приказал король Родерику, то я пойму и суть проклятия. Еще одно не дает мне покоя. Ведь земли были не единственным подарком короля. Именно к тому времени относится первое упоминание о наших синих крыльях. Кстати, кто додумался назвать так и замок? Не рот, а какие-то тайны сплошные. Конспираторы гоблинские. Ха! А все-таки у короля явно было чувство юмора. Это же надо, сделал подарочек. Словно в доказательство поговорки. «Будьте осторожны с вашими желаниями, ведь они могут сбыться». Родерик всегда хотел летать, а левитация ему не давалась. А «Вот тебе, пожалуйста, крылья». Хотя, может статься так, это только сейчас проблема. Мне, магу со стажем, приходится прилагать немало сил на управление ими. А про вызов их вообще молчу. Когда хотят, тогда и появляются. Впрочем, надо признать, что если уж они возникают, то вовремя. Но ведь так не могло быть всегда. В противном случае, какой же тогда это подарок? А король никогда не увлекался бессмысленными или даже вредными подарками. И неблагодарным не был. Умел помнить и плохое, и хорошее. И то, что трудно отнести к одной из этих категорий. Вот и еще один вопрос вырисовывается. Что же произошло с нашими крыльями? Следует помнить. Их не было ни у брата Родерика, ни у племянника. А вот у сына последнего и внучки короля были. Хотя он не был прямым потомком Родерика. Значит, крылья — это не только династическая принадлежность по прямой линии. Они — это наследие. Каким, к примеру, является замок? Мальчик родился уже, когда племянник Родерика был владельцем этих земель. Вот и появились у него крылья. Что-то в этом не так. Только не могу понять, что. Надо обо всем хорошенько подумать. Какая же запутанная история. И как же мне узнать о поручении короля? Златко оторвался от записей. Его кори и глаза возбужденно блестели. Он словно уже был там. Или в далеких временах, рядом с самим легендарным правителем людей. Или же подле хитроумного мага, автора дневника помогая ему решать эти задачки. Потом Синекрылый сморгнул и вернулся в этот грешный мир. Дальше он описывает способы, которые можно для этого использовать. Он все это перепробовал. Потом очень большое количество времени нет записи вообще. «Вырваны?» — поинтересовался Калли. «Нет, просто не писал ничего. А затем идет вот это. Берин. Вновь стал спешно перелистывать страницы. Искал долго. Потом еще какое-то время вглядывался в шифр. «Вот, послушайте. Я все понял. Боги, это ужасно. Все мои идеалы рухнули. Я просто не верю в это. Так не бывает. Вернее, нет, я понимаю, что такое возможно. Но все равно, только не с Берринами». Мы всегда стояли на принципах верности, чести и долга. А тут такое. Нет, этого не может быть. Я не знаю, как я бы поступил в такой ситуации. И это страшнее всего. Значит, прав был тот, другой, прав! Как ужасно! Как это ужасно! И все же, что теперь делать? Не знаю, не могу поверить. Значит ли, это? что мы должны будем всегда расплачиваться. Или этого все же можно избежать? Не знаю, не знаю, не знаю, что делать. Всемилостивые боги, подскажите. Вот когда понимаешь, что своей мудрости не хватает. Но... Но мудрость была у тех, кто был до нас. Теперь я все постиг. Да, кристально ясно. Пожалуй, я даже знаю, как мне поступить. Сомневаюсь, правильно ли это или нет. Но я так сделаю. Пусть все будет, как было. И мы продолжим платить за свои ошибки. Разве не так поступают все люди? Это же разумно. В голове все путается. Мысли просто разбегаются. Боги, боги, дайте мне мудрости. И еще я, наверное, промолчу. Промолчу, да. Так тоже будет правильно. Надо подумать. Подумать. Собрать замок Веры опять. Ха! Зато теперь я понимаю, почему наше родовое гнездо носит такое название. Какая ирония. А еще говорят, что предки не обладали чувством юмора. Обладали. Да еще каким. Все. Спать. Спать. Отосплюсь, обдумаю все еще раз. И, наверное, так все и оставлю. Или нет? Нет, я сейчас не в состоянии что-либо решить». «Да, как его?» — выразила общую мысль Дэй. «Да». Златка, даже перечитывая это место уже, похоже, не по первому разу, все равно переживал. «Что могло мага довести до такого состояния?» — подумала вслух Ива. «Не знаю, в этом-то и беда». Синекрылый выглядел расстроенным. «А есть еще что-нибудь?» — спросил Калли. «Только одна фраза». Берин перевернул страницу и произнес явно давно выученную строчку. «Пусть будет, как было. И будь что будет». Г, А, -а, -а прикольно звучит!» — хохотнул тролль. «Да, забавно», — согласился эльф. «А что же такое мог узнать этот Адриан, раз не стал ничего делать, хотя столько времени и сил положил на разгадку этой тайны?» — произнесла дей «Это меня беспокоит почти так же, как само проклятие», — признался Златко. «Но теперь я уже не смогу остановиться, пока все не узнаю». Адриан пишет о рухнувших идеалах. «Пусть так, но я не успокоюсь, пока не узнаю, что да как». И с проклятием, и с крыльями, и с заданием короля. Я верю. Я откуда-то знаю. Бырин аж побледнел. Что должен это сделать? М да, проклятие штука такая. От нее надо избавляться. Вот не умел Грым думать на высокие темы. Его всегда интересовали только практические вещи. Зато это отвлекло Златка от его грез. «Вы мне поможете?» — спросил он. «Конечно!» — кивнула Ива. «Еще бы!» — хмыкнула Горгулья. «Теперь и нам интересно!» Друзья рассмеялись. «А есть хоть какие-нибудь идеи по поводу того, откуда начинать поиски?» — спросил Калли. Синекрылый хитро прищурился. «Даже не просто идея. Есть практически точный путь, на котором мы можем найти многие ответы». Да! аж встрепенулся Грым. — Так чего же ты молчишь? — Я не знаю, насколько это опасно, — признался Зладка. Когда мы боялись опасностей? — поинтересовалась довольная Гаргулья. — Когда мы думали, — подколол ее эльф. — Да прекратите уже, — высказался тролль. — Все равно ведь пойдем. Так чего себя обманывать? Веди синекрылый, мы готовы. — Завтра, — кивнул Златка. Чтобы весь день был перед нами. Подготовимся. Оденемся соответствующее, снаряжение возьмем. На то мы порешили. А пока с чистой совестью отправились обедать. Благо, обедали здесь поздно. Утром собрались на дело. Златка настоял на полном облачении. Походная одежда, оружие, магические принадлежности. Кое-что из еды, что занимает мало места, но можно растянуть на несколько дней. «Синекрылый, ты уверен? Нам действительно все это понадобится?» — недоумевал Грым. «Надеюсь, что нет. У нас совсем мало времени до зимних праздников. Мы не можем опоздать. Я сказал предкам, что повезу у вас посмотреть старую башню». «А что за башня?» «Да есть у нас одна. Так». Ничего особо интересного по сравнению с тем, что мы уже перевидели. Но в округе считается достопримечательностью. Я в детстве просто не вылезал оттуда. Поэтому не мудрено, что мы аспа поверили». «А далеко она?» «Ну, версты три», — подумав, ответил Берин. «А что?» «А как быть с лошадьми? Ведь заметят, что те в стойле». «Все продумано. Не боись, Грым». «Что, у меня верных людей нет?» «А ты подготовился», — хмыкнула Горгулья, но не стала развивать эту тему дальше. «Может, скажешь, куда мы в таком виде, если при этом кони остаются в стойлах?» «Тут показывать надо, объяснять трудно», — качнул золотыми кудрями синекрылый. «А предосторожность никогда не бывает лишней». «Я... просто не знаю, что нас там встретит». — Златка, прибить тебя мало. Напустил туману. Мне уже страшно, — передернула плечами Ива. — Давай уже двигать. — Да, идем, идем. — Калли, ты готов? — Ого! А как вы думаете, может, все же синюю рубаху одеть? Что-то, по-моему, это не сочетается с сапожками. — У-у-у! все. С эльфом порой случались приступы самолюбования. Златка повел их против ожидания не на улицу, а в подвал. Вернее, в случае с этим замком, на нижние этажи, где располагались наравне с хозяйственными погребами и другие комнаты, по виду неприятно напоминающие камеры. И вид даже стало неуютно. В последнее время она вообще начала ловить себя на излишней впечатлительности. Долго еще поинтересовалась травница, когда они прошли три этажа под землей. Бесконечные коридоры с однотипными запертыми дверьми и мрачные бесперильные лестницы действовали ей на нервы. «Скоро уже!» — совершенно спокойно ответил Синекрылый. «А хоть куда мы направляемся?» — вновь спросила знахарка, понимая, что ответ вряд ли изменится, но уж больно не нравились ей глухая тишина и звуки шагов, что разрывали ее похоронным гулом. Травница казалось, что весь замок, каждым своим камушком, Давит ей на плечи. Сейчас увидишь. иви пришлось захлопнуть рот, чтобы избежать обвинений в малодушии. К счастью, мучиться ей пришлось недолго. Через пару минут друзья завернули в неприметный коридорчик. Там спустились по узкой лестнице, опять же без перил. Вдали послышался стук падающих капель воды. Так, ребята, тут коридорчик. Факелы придется погасить. Тут защитное заклинание стоит, реагирующее на огонь. «Держитесь вот этой стены!» Зладка похлопал по каменной кладке слева от себя. «Идите, скользя плечом по ней, и ничего с вами не случится». «И сколько еще в темноте переться?» Деловито спросил Грым. «Сотню моих шагов». «Тогда давайте будем касаться друг друга правой рукой», предложил тролль. «Движение, конечно, замедлится». «Но куда нам спешить?» «Зато вероятность дойти в полном составе куда больше». «Дельная мысль», — согласился Беррин. «Я пойду первым». «Идем не спеша. Правой рукой касаемся впереди идущего». «На правом же плече?» «Или...» «Он оглядел рослого тролля». «Куда там достанете?» «Должны чувствовать руку того, кто идет сзади». «Если не чувствуете, останавливайтесь». «А говорить хоть можно?» — пробурчала дей «Можно. Только от чего то звуки очень сильно скрадываются там». «Ну и местечко», — вздохнула Горгулья, но больше ворчать не стала. «Ладно, тогда пошли». Златка направился вперед перед какой-то темной дырой в человеческий рост. Грыму пришлось даже немного пригнуться. Остановился, погасил факел. дей положила руку ему на плечо. И они шагнули вперед. Ива оказалась между Грымом и замыкавшим цепочку Калли. Странное это было ощущение. Во-первых, Синекрылый сказал правду. Туннель скрадывал звуки. Даже собственных шагов не было слышно. Даже дыхание. Тишина казалась такой нереальной, что возникало ощущение сна, иллюзорности происходящего. Хотелось заорать криком порвать эту безмолвную тьму. Не только не слышно, но ведь и не видно ничего. Вообще. От этого безотчетный необъяснимый страх рождался где-то внутри и начинал расползаться по всему телу. Он дурманил голову, звал сделать шаг от стены в сторону, остановиться, повернуться и побежать назад, завопить, зажечь огонь чтобы хоть как-то разогнать завоевавшее все вокруг молчание и темноту. Остатки благоразумности канули куда-то в бездну. Возможно, именно в ту, что скрывала за собой завеса тьмы. Ива судорожно вздохнула. Единственным, что спасало, были ощущения камня у левого плеча, руки Грыма под грубоватой кожей куртки и теплой ладони светлого. И это помогало. Невероятно помогала не поддаться панике и ужасу. Травница сжимала зубы и шла дальше, отчаянно труся и боясь потерять эти немногие островки спокойствия.